Часть 3. Dusk. 2013 год. Уже давно забытое игровым сообществом Raiders of the Trait внезапно получает полноценный современный ремейк на движке Unreal Engine 3. В роли разработчика студия Sleepgate Ironworks, в роли издателя реструктурированная Apogee, которая вернулась в бизнес так же внезапно, как и Roti к жизни. Сам ремейк не представляет особого интереса, Он вышел, мягко говоря, посредственным. Ужасная оптимизация, дешевый внешний вид, спорные геймдизайнерские решения. Нового в ROTI 2013 почти ничего нет. Да и старое воссоздано в лучшем случае сносно. Игра получила преимущественно разгромные рецензии. 67 баллов из 100 на Metacritic. У такого скромного результата есть причины. Прежде всего, Проектом занимались начинающие разработчики, некоторые из них еще были подростками. Вдобавок, по их же словам, в производственном процессе творился полный бардак. Игру делала очень свежая и зеленая команда. Большая часть людей, если не все, работали удаленно, общались через групповой чат в Skype, был свой закрытый сайт-форум с обсуждениями и отчетностью SVN как репозиторий. Примечание: «СВН». Apache Subversion, даже на тот момент устаревшая система контроля версий. Конец примечания. Те, кто жил в Дании или рядом с ней, собирались вместе у главного геймдизайнера и кранчили раз в 3-4 месяца. Проект вели люди, которые нехило угорали по оригинальной игре, но полноценным опытом разработки не обладали. Поэтому это в определенной степени была такая геймдевская романтика. Даниил Бриллиантов, старший технический аниматор в Slep Gate Ironworks. Но чем тогда так важен ремейк, что речь о нем зашла только сейчас, а не в главе про Рот Ти? Дело в том, что игра 2013 года стала отправной точкой в карьере нескольких важных для жанра людей. Первый Эндрю Халшалт, американский видеоигровой композитор. До Рот Ти он работал над музыкой к ремейку у Duck Nukem 3D, но проект отменили. Эндрю перебросили на ремейк ROTTIE, и он создал для него убойный саундтрек, который вышел лучше самой игры. Метал-каверы композиции из оригинальной Rise of the Triad 1995 года вызывают желание бегать, прыгать, действовать и спасать мир, неважно от чего. Музыка в итоге перекочевала в переиздания. Rise of the Triad Ludicrous Edition 2023 года. Ее можно выбрать в настройках игры. Сам же Халь Шальт позже станет постоянным композитором множества разных шутеров. Например, именно он заменил Мика Гордона в работе над саундтреком для DLC к Doom Eternal. Второй и ещё более значимый для жанра человек Дейв Ошри, один из директоров разработки Rotty 2013. С 2009 года он занимался интернет-блогингом, пока ему не удалось попасть в игровую индустрию, а конкретно в паблишинг. После провала ремейка он покинул Sleepgate Ironworks и вместе с друзьями создал свое издательство под названием New Blood Interactive. Новая кровь или свежая кровь в значении «молодняк». Дэйв Ошри невероятно интересная личность, в которой сочетаются любовь к шутерам старой школы и придурковатость современной интернет-культуры. Дейв общается с аудиторией напрямую, намеренно избегая официальщины и канцелярского языка, как будто игры издает небольшая студия с кучей менеджеров, а ваш веселый безработный сосед. Бизнес и коммуникации Ошри ведет максимально открыто и эпатажно, словно игровая индустрия лишь очередная площадка для дурацких шуток. На любые вопросы в любом интервью он всегда отвечает в максимально несерьезном формате. Примечание: я несколько месяцев запрашивал у Дэйва Ошри комментарии для этой книги. Он в итоге ответил, но большая часть эксклюзива от него разгоны про любимые видеоигры длиной в одну фразу которые попросту некуда вставить по контексту. Конец примечания. А девизом New Blood стала фраза: мы любим вас и ненавидим деньги. Кто-то спросил у меня, что я сделаю, если они дадут мне 10 миллионов долларов на развитие компании. Я ответил: "Хоза, сделаю трейлер игры за 9 миллионов". Это был разнос. Дэйв Oshrie для издания Видеогеймс. Изначально Ньюблат хотел заниматься VR-релизами, пока на почту Дэвиду не пришло интересное письмо. К нему обратился Дэвид Зиманский, разработчик-одиночка из штата Пенсильвания, с демоверсией ретрошутера, который изменит карьерный путь Ньюблата навсегда. Дэвид Зиманский полюбил видеоигры после знакомства с адвенчурой Мисть 1993 года, настолько, что даже загорелся идеей создавать собственные. В ранние подростковые годы у Дэвида был слабый компьютер, и потому вместо актуальных игр вроде Half-Life 2 и Doom 3 он играл в классику прошлого тысячелетия, в том числе в FPS золотой эры. Лучшим среди аркадных экшенов Зиманский считает Doom. Он фанатеет от абстрактного левел-дизайнера Мэра, но любимым бумер шутером Зиманский стала KZ:M Zero Rift от украинских разработчиков. Это первая самостоятельно купленная Дэвидом игра и первый полностью пройденный шутер от первого лица. Этим любовь Зиманский к украинскому геймдеву не ограничилась. Лучшей игрой в своей жизни он называет Сталкер: Тень Чернобыля. Хотя знакомство с серией он начал с Приквела Чистое небо еще в студенчестве. Дэвид не только фанатеет от мрачной атмосферы, ему нравятся кривоватые игры. В период с 2000 по 2014 год Дэвиду удается выпустить несколько маленьких хоррор-игр и даже что-то на них заработать. Инди-проекты он продолжает делать до сих пор. Из недавних хитов можно вспомнить «Айрон Lung про быти в океане из крови на загадочной луне в мрачном постапокалиптическом будущем. Хоррор получился столь успешным, что на момент написания книги по его мотивам силами YouTube-блогера Марка Эдварда Маркиплеер Фишбаха создается полноценная экранизация. Тем не менее, помимо хорроров и прочих незамысловатых бродилок, Зиманский грезил о создании олдскульного шутера в духе игр, на которых рос. Первым шагом к мечте стал движок Unity бесплатное программное обеспечение для создания игр с трехмерной графикой. На нем Дэвид сделал свои первые действительно популярные хорроры, которые даже подхватывали популярные YouTube-блогеры, например, Finger Bones в 2014 году. В какой-то момент Зиманский устал от страшилок и начал бесцельно экспериментировать с инструментарием Unity. Он добавил в пространство движка малополигональное трёхмерное ружье, приклеил его к камере от первого лица и баловался с ним как с игрушкой. В ходе тестов появились первые уровни, враги с простеньким паттерном поведения, быстрый и отзывчивый мувмент. При этом Дэвид старался, чтобы игра оставалась максимально уродской: мутная палитра цветов, минимум полигонов на модель, примитивные анимации, минималистические эффекты свой шутер, а золотой эри жанра, он видел в ретро-стилистике, а Unity влезал со своими встроенными технологиями для улучшения графики. Приходилось буквально запрещать движку поправлять картинку. Дэвид вырос в Пенсильвании. Это мрачный лесистый штат, идеальное место действия для рассказов Лавкрафта и книг Стивена Кинга. Поэтому сеттингом будущего шутера стала американская глубинка, где случилось что-то скверное. Зиманский черпал вдохновение не только из видеоигры Сталкер, но и из фильма Сталкер Андрея Тарковского. Виды сгнившей техники, разрушенных заводов и остатков индустриальной промышленности. Примечание. Дэвид настолько любит Сталкер, что на ранних этапах разработки планировал делать игру в украинском сеттинге, но позже все же предпочел американскую глубинку. Конец примечания. Ржавчина, обломки бетонных стен, атмосфера упадка, любимые элементы дизайн Зимански, которые он старался сочетать с малополигональной графикой и глубокими тенями на текстурах. Название для своего хоррор-шутера Дэвид выбрал соответствующее: — сумерки или сумрак. Его он придумал еще когда был подростком. Это и идеи сеттинга оказались единственными вещами из первых черновиков, что дожили до релиза. К 2015 году у Зимански на руках было небольшое играбельное демо, с помощью которого он хотел привлечь к себе внимание. Он нашел контакты Дэйва Ошри и вспомнил, что тот работал над ремейком Rise of the Triad 2013 года, который Дэвиду понравился. Посчитав, что Дэйв после разработки стал блогером в соцсетях, Зиманский решил выслать ему Дема Даск, чтобы тот по возможности попиарил инди-игру. Однако Ошери Демка настолько понравилось, что он предложил разработчику контракт со своей компанией New Blood на издание Даск. Удивленный такой удачи, Зиманский согласился, и его шутер мечты перешел на этап полноценной профессиональной и оплачиваемой разработки. Два эпизода сюжетной кампании Dusk из запланированных трех появились в раннем доступе Steam 10 января 2018 года. Изначально Зиманский работал над игрой один, с небольшой поддержкой со стороны сотрудников Newblad. После выхода в ранний доступ ему стало помогать сообщество. Люди, купившие предварительную версию, активно делились мнениями и давали ценный фидбэк. По словам самого Дэвида, это сильно улучшило Даск, так как многие его изначальные идеи на практике оказались не такими веселыми, как находки геймеров. Например, На первых этапах разработки Зиманский задумывал Dusk как более медленный хоррор-шутер, хотя ему и хотелось сделать наследника идей золотой эпохи быстрых экшенов. Однако тесты показали, что сверхскоростной мувмент и молниеносные перестрелки в духе Quake нравятся игрокам куда больше. Так, от прошлой задумки остались лишь сеттинг и приземленный дизайн оружия. Потому что Зиманский предпочитает настоящие пушки всяким бластерам в духе Unreal. Полноценный релиз Dusk состоялся 10 декабря 2018 на 25-ю годовщину Doom. Никазистый, малополигональный и мрачный инди-шутер в духе уже давно ушедшей эпохи внезапно пришелся по душе всем, от простых геймеров до профессиональной прессы. Desk получила 88 баллов на Metacritic на основе рецензий от критиков. Издание PC Gamer назвало игру наследником идей Quake по части левел-дизайна и одновременно новым словом в искусстве построения уровней. Издание StopGame поставило ей высшую оценку изумительно. Но чем же невзрачный инди-шутер от разработчика Одиночки заслужил такое признание? По сюжету Даск в захолустном американском городке Даске находят под землей руины храма некоего тёмного бога. Правительство отправляет туда военных и ученых, строит на месте исследовательские центры и промышленные предприятия для изучения находки. Дальше там начинает твориться всякая чертовщина, и в итоге территория превращается в изолированную от внешнего мира зону, где под влиянием потусторонних сил сливаются вместе индустриальная техника и ужасы из другого измерения. Мутировавшие солдаты, плотоядные твари Обезумевшие культисты бродят среди заброшенных домов, ветких складов и научных комплексов, которые нарушают законы физики и логики. Тем не менее, по слухам, в этом ожившем кошмаре остались некие сокровища, за которыми явился авантюрист-кладоискатель, главный герой игры. Белобородый дед в шляпе с полями и кожаным пальто на манер калиба из блат, в игре он известен как нарушитель, а в сообществе как «Даск Дюд», Чувак из «Даск». Горе вора ловят культисты и запирают под землей. Правда, никто не учел, что дед искусно владеет любым видом оружия и не планирует умирать в ближайшее время. История по канонам пионеров жанра служит лишь фоном и минимальным объяснением того, зачем игроку бежать из одного конца локации в другой. В ней нет каких-либо персонажей, диалогов и крутых поворотов, только чистая механическая драма с минимальным нарративом. Сюжет тут настолько необязателен, что вы скорее найдете его на сторонних ресурсах и в интервью с разработчиками, нежели в самой игре. Но как вы могли понять, По истории шутеров до Half-Life это не баг, а фича. Мы здесь собрались ради геймплея и нажимания кнопок, а не шекспировских диалогов. И с этой точки зрения Dusk один из лучших представителей жанра бомер-шутеров, как новой волны, так и классики 90-х. Зиманский разрабатывал игру постепенно, без какого-то четкого видения. Ему просто хотелось сделать что-то олдскульное, где можно стрелять среди редержавых заброшек. Поэтому Dusk с каждым годом менялась, вбирая в себя все больше и больше идей методом проб и ошибок, пока не превратилась в антологию, кажется, вообще всех удачных механик жанра. В Dusk такой же отзывчивый и скользящий мувмент, как в Coeik. Игрок может практически летать по уровню с помощью распрыжки, уклоняться от снарядов, нарезать круги вокруг монстров. Арсенал канонический: пистолет, дробовик, двустволка, автомат, гранатомет и ракетница, дальнобойная винтовка, а также нестандартные опции: магический арбалет, отсылающий к еретик и меч для ближнего боя в третьем эпизоде. У самого слабого оружия пистолета и рычажного дробовика. Есть акимбо вариант две пушки вместо одной, которые за счет большего расхода патронов наносят больше урона. А парными серпами, полученными на старте, можно парировать вражеские атаки. Если вовремя ударить ими по projectile снаряду, он полетит обратно в противника. Единственная уже классическая механика буммер-шутеров, которая почти не используется в ДАСК, это альтернативный режим огня. Вместо него приближение камеры по нажатию правой кнопки мыши для более удобной стрельбы на расстоянии. Лишь у Мича из третьего эпизода вместо зума особый прием. Монстры под стать, уникальные и со своими ролями. Культисты с бензопилами и мешками на головах рвутся в ближний бой. Похожие на членов куклы клана сектанты в белых балахонах атакуют магическими projectile снарядами издалека. Пуголы с дробовиками сокращают дистанцию для мощного выстрела в упор. Проклятые козлы пытаются вас забодать и так далее. Практически все стандартные роли противников из Doom и Quake на месте. Боссы в основном уникальные, со своими аренами и особенными фишками. Чего стоит одна огнедышащая лошадь. Хотя большая часть главарей работает на принципах «все того же кибердемона: стреляй, пока он не умрет, и сам не подставляйся под атаки. Боссы во многом мемы и отсылки. Чудовищная мама выглядит как мутировавшие женщины из System Shock 2. Название интоксигатора, главаря третьего уровня, смесь слов интоксикация и аллигатор. Лучшая шутка игры солдат с пулеметом по имени Большой Джон, персонаж камео самого Дэвида Ошри, появившийся еще в ремейке Rise of the Triad. Вместо его лица текстура с фотографией Дэвида, и говорит он голосом «Ошери», который пародирует австрийский акцент Арнольда Шварценеггера и повторяет: "Давай, ударь меня. Ха-ха, давай". Отдельно стоит отметить босса-клона. Джейкоб, глава культистов и предпоследний противник в игре, копирует технику боя геймера, носится по арене, пользуется распрыжкой и тем же арсеналом оружия. Этот троп станет популярен в последующих буммер-шутерах. Босс, как игрок, появится в postal brain damage, Turbo оверкилл и ультракилл. Кто может быть опаснее, чем враг, который действует как ты сам. Когда-то на этой идее и Software построили и популяризировали мультиплеер Doom. озвучил Джейкоба, композитор игры Эндрю Халшалт. Во время разработки Dusk Дейву Ошри пришло письмо от матери шестиклассника, страдавшего аутизмом. Мальчик был без ума от Даск и нарисовал цветными карандашами концепт-арт нового босса жены интоксигатора. Согласно описанию автора, у жены должно было быть тысяч единиц здоровья и дальняя атака. Работникам New Blood так понравилась идея школьника, что они добавили рисунок в игру в качестве пасхалки. Лучший аспект Даск, за который игру воспевает большинство рецензентов, это level дизайн Так как Зиманский фанат идей Рамера по части построения уровней, то в Даска не следует всем заветам Джона. Развилки, секреты, возможность увидеть вдалеке пока недоступные части локации, пространство для маневров в бою, а также эпизоды подлянки, вроде узких коридоров и орд монстров за липовыми стенами. Для меня действительно важный элемент классических шутеров от первого лица не скорость сражений и не наличие хитскан врагов. Главное для меня левел-дизайн. Переплетенные, отчасти нелинейные уровни, что-то большее, чем просто прямые длинные коридоры, и сражения, требующие от игрока умных решений и грамотного перемещения по арене. Дэвид Зиманский. При этом левел-дизайн Dusk не просто калька стиля Romero. Зиманский дополнил идеи звезды ид софта наработками из других любимых шутеров. Например, два 2 1/2 экшенов эпохи Build Engine. Абстрактные арены разбавлены реалистичными, насколько это позволяет ретростилистика, пейзажами, вроде заброшенных ферм и военных баз с кучей интерактивных элементов: выключатели света, употребляемая еда, смываемые унитазы. При этом в ДАСК есть полностью рабочая система физики. Герой берет вещи в руки и строит из ящика в башне, чтобы перелезать через препятствия и проходить уровни без поиска ключей от дверей. Яркий пример Лабиринт кукурузы, на который можно забраться сверху с помощью найденных неподалеку бочек и полностью пропустить кошки-мышки с населяющими его монстрами. А еще на каждой локации спрятан кусок мыла, который пенится пузырями, если его подобрать. Это оружие-шутка. Если бросить мыло во врага, оно убьет его за одно касание, причём любого, даже босса. Сложность в том, что мыло маленькое и его легко потерять, да и кидать его непросто. Боевые арены Dusk не так отточены, как в той же Doom 2016 и будущий Eternal, но при этом помещают игрока в более необычной ситуации, побуждая его использовать разные средства. Например, толпы культистов в длинном коридоре прекрасная цель для арбалета. Его болты пронизывают врагов насквозь по нескольку штук. Открытая местность с перепадами высот и противниками-стрелками Хороший повод расчехлить винтовку. К разнообразию положений и механической драме добавляются мелочи типа прыжковых панелей, случайных событий и вендиго врагов-невидимок, которые становятся заметны лишь получив урон. Обнаружить их можно только по звукам тяжелого дыхания, чтобы напрягать, но не бесить игрока, как это делает мародер из Eternal. Вендиго точечно расставлены по ключевым местам темным закоулком и тесным коридором, где сражаться с ними будет интересней. Иногда они дополняют отряд других монстров, чтобы придать бою остроты. Приходится решать, с какой из проблем разбираться в первую очередь: видимой или невидимой. Еще один элемент, влияющий на level — центральная тема каждого эпизода. Первый The Food Hills населённая культистами американская глубинка. Поэтому его уровни сочетают в себе просторные поля на манер «Сириус Сэм» и узкие пространства вроде подвалов и комнат заброшенных домов. В общем, амаш романом Кинга и Техасской резне Второй The Facilities. Индустриальный хоррор. Военные базы, ржавые заводы, секретные лаборатории. Здесь у даск потихоньку начинает ехать крыша. Безумные конструкции неевклидовы пространства заигрывание с гравитацией. На одном из уровней даск от действий игрока меняется вектор гравитации, и герой начинает ходить по потолкам и стенам. Сделано это достаточно забавным образом. Вместо написания сложного кода Зиманский попросту переворачивает весь уровень вверх ногами. Это та часть игры, которую вдохновили сталкеры, Quake 2 и Half-Life. Третий The Nameless City, самый безумный и, по словам Зимански, наиболее сложный в разработке. Окончательное нисхождение в царство темного бога, где реальность сдается под гнетом готических замков, потусторонних измерений и невозможных объектов наподобие остатков домов, парящих в пустоте. Здесь даже частично цитируется собор из Сириусом. Огромный храм посреди поля с толпами врагов. В конце сражения на этом уровне все вокруг поглощает кровавый торнадо. В общем, последняя треть Даск — пик ее гейм-дизайна и эталонный пример качественного левел-дизайна в шутерах. Такая разность стилей в трех эпизодах Даск вызвана в том числе и особенностями процесса разработки. Изначально вся игра должна была быть как первый этап хоррор в дремучих лесах Америки. Но в итоге Зиманский улучшал Даск на ходу, добавляя механики и более смелые идеи. Так сельский хоррор превратился в путешествие в самое сердце кошмара, в лучших традициях Блад. Начинаем на привычной реалистичной местности, продолжаем на жутких заводах, заканчиваем в другом измерении. «Даск» можно ругать только за проблемы, характерные для самого жанра бумершутеров. некрасивую ретрографику, отсутствие сюжета, не до конца решенную пистолетную проблему. Ну и мультиплеер получился непримечательным. Но его возиманский даже не задумывал в начале разработки. И добавлен он просто, чтобы был. Dusk игра преимущественно для одиночного прохождения. В остальном у нее буквально нет минусов. Неудивительно, что именно она породила движение инди буммер шутеров, которые не перестают выходить до сих пор. Это игра сборник лучших хитов жанра, который при этом содержит идеи новой волны, а именно больше упор на механическую драму и уникальные события, еще более проработанный левел-дизайн, интерактивность на картах, механики шутки вроде мыла или физики ящиков. Несколько лет после релиза Dusk будет активно продаваться, и в 2023 даже получит HD переиздание, сделанное одним сотрудником New Blood. Эта игра станет для молодого издательства такой же главной франшизой, как когда-то первая Half-Life для Valve или Doom для id Software. Dusk откроет дорогу другим проектам New Blood. UltrKILL, для которой именно она оказалась источником вдохновения, Gloomwood, Fallen Aces а а также сторонним экспериментом в ретростилистике. Зиманский превратился в успешного инди-разработчика, о чьих новых начинаниях регулярно пишут на сайтах и в журналах геймерской тематики. А Эндрю Хаульд в постоянного композитора для бумер шутеров самого разного калибра. Он даже станет частью наследия Doom. Его каверы работ самого Бобби Принца стали опциональным саундтреком для переиздания первых двух частей серии вышедшего в 2024 году. Desk вместе с рядом других тайтлов, о которых чуть позже, зажжет движение бумер-шутеров новой волны. После 2018 года подражатели гейм-дизайну FPS из 90-х польются как из рога изобилия. Prodius, Selako, Turbo Overkill, Ultra Kill, Хрот, Kaltik, Graven, Враз, Captain Wayne, Vacation Desperation, Wizardum и десятки, если уже не сотни других проектов. Свою копию получила, кажется, каждая стрелялка 90-х, вышедшая до первой Half-Life. И все благодаря успеху Dusk. Именно Dusk и New Blood породили сам термин «бумер-шутер». Разработчики заявляют, что его то ли придумал, то ли популяризировал среди членов команды композитор Эндрю Хальшальд. Словцу появилась шутки ради, мол, это игры для таких старых пердунов в душе, как Зиманский, Ошри и Хальшальд, а эти ваши модные Call of Duty. И так получилось, что кучка миллениалов в своем ностальгичном желании вернуться в бумерское прошлое подарила любимому жанру светлое бумерское будущее. New Blood стало плацдармом для целой геймерской культуры. По сути, это не только издатель но и лидер сообщества фанатов. Силами компании появились мемы, известные блогеры и даже локальные знаменитости. Например, все тот же Джани Матрограна, который после успеха с Ультракилл подарил свой голос большинству игр студии, и, кажется, почти каждому бумер-шутеру после Даск. Его можно услышать в Turbo оверкилл Ультракилл, Kill, The Last Exterminator, Selako, Postal Brain Damaged. D превратился в западный аналог озвучивающего все и всех Всеволода Кузнецова или Трое Бейкера, только для нишевых игр, недороже AA сегмента. Он, а также Ошри, Halshald и Izimansky поднялись до статуса звезд жанра бумершутеров, подобно Кадзими, Миумота и Миидзаки в японском геймдеве. Их знают, за ними следят в соцсетях, их цитируют, их любят фанаты. New Blood выступает примером эталонного издателя, создав из своего бренда и команды дружную семью и целое культурное движение. Благодаря поддержке Дэва Ошри и его банды молодых специалистов, ностальгирующих по временам классики, в разработке находится целая куча великолепных проектов категории Б. А интернет ломится от фанатского сопроводительного контента: шуток, артов, модов и даже собственных игр, созданных в желании подражать релизам New Blood. Dusk показала, как выдержать баланс старого и нового, как это до нее сделала Doom 2016. Только при этом игра Дэвида Зимански доказывает, что интересно подать подобное большой аудитории можно и без бюджетов и софтвар, и дорогой картинки. Ретро-графика рулит, особенно когда простота и читаемость окружения работают на геймплей. Успех издателя New Blood открыл современному поколению разработчиков свежую идею. Старые игры не значит устаревшие. Их время не ушло. Просто все наработки тех лет надо адаптировать под эпоху. Молодым геймерам интересны странные и уродливые, но уникальные игры. Возрастные же не прочь поностальгировать и вновь увидеть любимые идеи из прошлого. Аркадные шутеры страдали в забвении слишком долго. Спустя более десяти лет тишины все разработчики-энтузиасты услышали зов новой крови и наводнили индустрию крутыми экшенами. Прежде чем закончить свой рассказ длиной в книгу, предлагаю кратко поговорить о лучших представителях новой волны буммер-шутеров.